Слова 49-я Слуга проводил нас с подвал, где пахло старыми книгами и забытыми тайнами. Мужчина замер на круге, выделенном медным обручем, вмурованном в пол, и показал на одну из дверей. «Дальше людям проходить запрещено, госпожа. Вам придется открыть ее самой». «Вот, возьмите это, чтобы освещать себе путь». Он протянул подсвечник, но вара выступила вперёд. «Я сама». Она подняла руки, беззаботно смеясь, выпустила сразу несколько бабочек, и вокруг стало светло, будто днём. Девочка вела себя в этом доме так, будто уже много раз была здесь. У меня тоже внезапно возникло чувство, что за дверью я увижу свою бабушку. Словно она обнимет меня, а затем накормит пирожками с дикой малиной и угостит старыми сказками на десерт. «А ты так можешь?» — веселилась девочка. Слуга вдруг улыбнулся и поклонился ей. «Не могу, юная госпожа». Он удалился, а мы с дочкой приблизились к двери. Я внимательно осмотрела потемневшее от времени дерево и тяжелую кованную ручку в форме дракона. Коснувшись ее, осторожно потянула на себя... Раздался приятный скрип, и неожиданно он напомнил мне храп моей бабушки. «Мама красивая», — старательно выговорила Варра, — «когда улыбается». «Ты еще красивее», — шепнула я, ласково глядя на девочку, и протянула ей руку. «Идем». Малышка вцепилась в мою, и мы вместе шагнули в черноту. Внезапно бабочки исчезли и сердце застучало как сумасшедшее ведь вокруг ничего не было видно авроирия сказала что путь к сердцу мира мы должны найти сами доказав готовность принять на свои плечи заботу о нем я как преемница авроирии варара как моя наследница мама внезапно воскликнула дочка и отпустила мою руку там папа она отбежала от меня быстрее чем я сумела поймать и девочку мгновенно поглотила темнота. «Стой!» — я заметалась в панике. «Нет! Как же это? Вара! Варечка! Где ты, дочка?» «Златослава!» — внезапно прошипел на ухо голос, знакомый до ледяных игл, пивающихся под кожу. «Идём со мной. Ты моя, и ничья больше!» «Ирган!» — похолодела я, беспокоясь не за себя, а за малышку. Я не знала, на что способен этот человек но однажды он уже попытался убить мою дочь, поэтому иллюзий я не питала. «Нет, я никогда не пойду с тобой». «У тебя нет выбора». Его голос шипел змеей, жалил душу и ссушал изнутри. «У тебя ничего не осталось. Оглянись». Я нервно повернулась и наткнулась взглядом на свое отражение в невесть откуда взявшемся зеркале. На мне было надето красивое черное платье, а волосы уложены в гладкую прическу. Глаза были пусты, как у куклы, но самое ужасное, всю мою кожу, даже на лице, покрывали черные цветы. Рядом стоял Ирган, и его облик был как до пожара, совершенным, а глаза сияли жуткой бирюзой. Он поднимал руку, и я повторяла движение Наклонял голову, и я делала так же, будто не имела своей воли. Меня словно отбросило во времени и я снова оказалась в плену бессердечного чудовища. Зависимость от боли выкручивала мне вены, и казалось, что это жалкое существование и есть жизнь. «Нет!» — с трудом протолкнуло слово сквозь стиснутые от боли зубы. «Это не так!» Сосредоточившись на тоненькой золотой струйке, создала всего одного малюсенького мотылька, и он, оставляя за собой сияющий след, присел на зеркало. По отражающей поверхности поползли трещины, а в следующий миг стекло разлетелось в дребезги, и я закрылась от осколков. Когда опустила руки, то они мела от неожиданности. Я уже не плавала в непроглядной тьме, а стояла на плато под ясным небом, на котором разгорался удивительный по красоте рассвет. А вокруг, куда ни брось взгляд, простирались бесконечные поля. Ни гор, ни лесов, ни городов. «Варя!» — шепнула, оглядываясь, и закричала, что было сил. «Варра!» Земля под ногами содрогнулась, и по плато пошла трещина. Испуганно отпрянув, я замерла, не дыша до тех пор, пока все не успокоилось, а потом осторожно заглянула в расселину, ахнув, отпрянула, едва не ослепнув от несметных сокровищ, спрятанных там. «Мама!» — прокатилось негромкое эхо. Вздрогнув, я снова подступила к краю. Не веря глазам, зажмурилась и помотала головой. Но ничего не изменилось. На горе золота сидела молодая девушка, невероятно похожая на меня. Только на вид ей было лет восемнадцать, а волосы цвета пшеницы заплетены в косы. «Варя?» Я наклонилась, чтобы получше рассмотреть невероятное видение. «Дочка, это действительно ты?» Она улыбнулась. «Я люблю тебя, мама!» И сокровища под ее ногами вспыхнули еще ярче, превращаясь в магических бабочек. Они вихрем кружились вокруг, ослепляя меня. А когда я привыкла к свету, снова очутилась в подвале. Рядом стояла маленькая вара и завороженно смотрела на меня. «Мама, у меня будет братик!» — восторженно сообщила она. «А ты станешь такой красивой!» — шепнула я и, не сдержав слёз, обняла мою крошку. Каким-то чудесным образом мы обе заглянули в будущее, где каждая увидела что-то своё. А теперь пришла пора узнать, что я так жаждала. Ведь я поняла, почему в эту дверь людям нет входа. Крепко обняв Варру, чтобы снова не потерять девочку, я шепнула. «Драгон!»